являлся ещё по превышению привозным в связи с заминкой по обеспечению, например, металлом. МК уделял исключительное внимание вопросам коммунального хозяйства, хотя тогда в 1930 году вопросы эти ещё не ставились с такой широтой, как в 1931 и 1932 годах. Огромное место в работе Московской организации занимало капитальное строительство. На территории Московской области уже тогда было начато строительство Бобриковского, Воскресенского и Угрешского химических комбинатов. Начата так называемая реконструкция автомобильного завода АМО. А на деле строительство нового автозавода. Строительство велосипедного из-промышленная станка строительного завода, крупнейшего первого в СССР первого шарикоподшипникового завода и ряда новых шахт в подмосковном бассейне и так далее. Принимались энергичные меры по обеспечению разворота этого строительства, а также жилищного, коммунального и социально-культурного строительства, сопровождавшего почти половину всех капиталовложений в 1930 году. В своих указаниях МК требовал, чтобы советские хозяйственные органы готовились заблаговременно к новому хозяйственному году, в том числе позаботились об обеспечении промышленности хозяйственными и техническими кадрами, решающим условием выполнения всех этих задач. МК считал действительную перестройку партийных, профсоюзных и хозяйственных органов на основе решений 26-го съезда партии, областной конференции и обращений ЦК ВКПБ от 3 сентября. Рассматривая на бюро МК и принимая необходимые решения по проведению осенней посевной кампании, зяблевые спашки, хлебозаготовок, овощи, льно, сено, мясо, заготовок, МК указал, что в условиях обострения классовой борьбы в деревне Кулак, воспользовавшись перегибами прошлого года и слабостью партийной советской и шефской работы, захватил в ряде сел и деревень определенные позиции и вследствие слабой организованности бедноты сохраняет эти позиции. О коллективизации МК требовал от районных организаций наряду с продолжением работы по укреплению существующих колхозов усилить работу по организации новых колхозов, улучшить работу среди бедноты и усилить борьбу с кулаком. Между тем, отмечал МК, несмотря на то, что для дальнейшего развёртывания колхозного движения требуется решительный усиление борьбы с кулаком, Ряд партийных организаций отделывается общими фразами и зачастую занимает правую, умеренчическую позицию в отношении борьбы с кулаком. При рассмотрении вопросов о заготовках МК указывал, что эта слабость в борьбе с кулаком сказалась на хлебе и овощах в заготовках. МК неоднократно рассматривал вопрос коллективизации организационно-хозяйственного укрепления колхозов, организациям ТС и особенно заготовок подходят дифференцированно по группам районов. Особым кэзани бросился вопросу укрепления районных и деревенских партийных организаций. Он крайне боялся сказать прямо, что деревенские партийные организации Московской области слабее, чем в какой-либо другой области Союза в стаи месяцы районы, в которых всего 60 коммунистов, из которых 50 находятся в районном центре и только 10 в сёлах на 80-90 тысяч населения. МК указывал, что областная организация в целом и городская и московская организация в частности не прониклись ещё сознанием всей важности поворота лицом к району, лицом к селу. Им Кар указал на особую остроту этой задачи, потому что в этот период в области было не просто обострение классовой борьбы, а был раскрыт ряд контрреволюционных организаций.